Рима. Паша вкрадчиво предложил Мишане: "Я могу дать тебе слово". Анкудинов сидел весь пунцовый, но продолжал молчать, смотреть в пол. Паша вздохнул: "Все равно говорить придется", и попросил меня: "Рима". «Подай, пожалуйста, документы». Он достал из папки несколько листов, скрепленных печатью. «Вот кредитный договор на 1 миллион 500 тысяч рублей. Его взяла Роза под залог своей квартиры. Женаты с Русланом они не были, поэтому разрешения на сделку ей не потребовалось. Все деньги девушка отдала тебе. Вранье, я не брал у нее никаких денег», — буркнул Анкудинов. Синичкин не смутился, достал еще один документ. А это расшифровка беседы с неким Иваном-снайпером. Парень весьма известен в определенных кругах. Мы, как и ты, нашли его в интернете и попросили сделать пейнтбольную винтовку, пригодную для стрельбы металлическими шариками. Он долго не ломался, согласился исполнить заказ всего-то за 200 тысяч. И рассказал, что с тебя взял ровно столько же. Паша сел напротив Анкудинова. Мягко произнес: Глупо отпираться. Продавец оружия тебя уверенно опознал. Ярослав Дорофеев тоже видел вас вместе с Розой за день до убийства. Вы входили в помещение школы танцев днем, когда никого из сотрудников там не было. И при том, что Рома никому не дает ключ. Откуда ты, кстати, его взял? Опять молчание, Паша хмыкнул. Впрочем, ничего умудреного. Там обычная пластиковая карточка, ее легко скопировать, особенно такому компьютерному гению, как ты. Итак, вы с Розой пришли. Ты показал ей лабиринт при свете, обозначил место, где спрячешь боевую винтовку и объяснил, в каком месте лучше всего караулить Руслана. Я ничего не знаю, упрямо повторил Миша. И тогда Паша обернулся ко мне. Рима, приведи Розу. А Перепелкину объявил. Она готова сделать чистосердечное. Павел Синичкин. Торжествовать над полицией приятно, но чревато последствиями. Саня Перепелкин откровенно взбесился от моей самодеятельности, а следователь Степановна и вовсе теперь считала кровным врагом. Какие-то детективишки посмели раскрыть преступление, когда целая орда профессионалов не смогла. Ведь и Розу, и Михаила — Прежде допрашивали неоднократно, однако девушка упрямо повторяла, что на перформансе ничего не соображала от страха, ни с кем из сотрудников не знакома, и тем более не могла убить Руслана, свое божество. Но и когда ее прижали, Роза, пусть не имела никакого криминального опыта, умело продумала линию защиты. Что выстрелила, не отрицала. Но организаторам преступления себя признать отказалась. Валила все на Михаила. Он на меня запал. Очень хотел, чтобы я от Руслана к нему ушла, да еще и денег, думал срубить. Весь план целиком придумал. Давил на меня, заставлял, винтовку купил, показал, как из нее стрелять и где прятаться. А я? Я подчинилась ему. Сама ничего не соображала. Я очень легко под чужое влияние подпадаю. Тем более постоянно... На нервах была у психиатра наблюдалась. Еще и адвокату девушки оказался хороший. Суд признал, что действовала роза в состоянии аффекта. Анкудинов тоже не спешил брать на себя вину. Все валил на Хафизову. Это она все придумала, я только винтовку приобрел и на квест пронес. Она хотела своего парня красиво убить, и денег никаких я с нее не брал роза врет. В итоге суд не пришел к единому мнению кто заказчик, кто исполнитель и вообще имело ли место заказное убийство, поэтому сроки оба получили не слишком большие. «Чёртов Пуаро!» — бушевал Перепёлкин. «Нахрена ты свой дурацкий спектакль устроил? Лучше б нам их отдал. На своей территории мы бы обоих точно дожали. Только сунься теперь ко мне со своими семилетними коньяками и звонить не смей, я тебя в чёрный список внес. Похоже, новый контакт в полиции придется искать, переживала Рима, Но я знал, мой друг Саня отходчив, поэтому велел секретарше заблаговременно выяснить, где покупать коньяки десятилетней выдержки.